Княгиня больше не приходила, но то, что его еще не выставили со двора, уже значило, что вряд ли будет строгий спрос за дерзость. Мысли снова и снова возвращали к ее нежным губам, светлым глазам. Раны быстро затягивались, и уже через пару дней Живьяра позволила сидеть. Даренка принесла ему вещи. «Вот, велено было принести. улыбнулась девчонка, сваливая на сундук ремень, два поясных ножа, Кожаную безрукавку, сапоги и кошелек. — Откуда это у тебя? — Откуда? — передразнила Даренка. — Когда тебя сюда привели, мужик дворовой принес. Велено было тебе отдать, когда поправишься. — Значит, сегодня меня выпустят. — Почем мне знать? Я тут не решаю. Как княгиня да тетушка скажут. Волк достал из кошелька небольшое точило и взял нож. — Эх! — Аптах как-то умудрялся строгать ножи, хоть из кости, хоть из камня. Иной раз мог плотно сбить да заточить доску так, что не хуже ножа дырявила. Коль только и издали ножи кидать, они изводятся на раз. Даренка уселась в углу, взяла из корзины пучок трав и веревку и стала собирать вереницу. Она с любопытством поглядывала на волка, но заговорить не решалась. Видать, старуха запретила. — А ты что же, целыми днями травы перебираешь? «Не придешь, не вышиваешь?» «Где приданое возьмешь?» — спросил он. «Не положено». «Как это?» «Ведьмам нельзя. Нить судьбы нам придут духи, и ткань жизни ткут они же. Ведьме положено следовать их воле. Ежели возьмется ведьма за веретено, то спутает нити судьбы своей и всех, кто рядом. Так нельзя». «И как же теперь? Где одежду брать?» «А ты где берешь? Ты же не женатый, сам не ткач, не пряха». Зато я в травах понимаю, духов слышу. Что мне до прялки этой? Вот ты знаешь, что это за цветик?» Даренка вытянула в руке голубой нежный цветок, похожий на колокольчик. «Цветик и цветик, не видал раньше. Он в грате не растет. Только тетушка его выращивает в саду, оттого ты его не видал. Это лазари цвет, он дурной дух отводит. Это если кто не мылся давно?» Даренка нахмурилась и сердито глянула на волка. «Нет, это ежели кто сглазить захочет. Гляди, какой красивый!» Даренка покрутила в пальцах цветок и протянула волку. «Славный! Вот ежели я могу вырастить лазарецвет, то по что мне прясть? Любая девка мне нить выпредит!» Даренка тихо запела себе под нос странную песню. Слов было не разобрать, точно другой язык. К обеду она принесла еду, поставила на скамье возле волка в кружку маленький букетик лазарецвета и ушла. Живьяра пришла уже к ночи. Она придирчиво осмотрела спину и руки волка, постучала сухими крепкими пальцами по ребрам, покачала головой. — И еще не отпущу тебя. Пока надо бы покоя. — Покоя? Не для моей души покой, — сморщился волк. — Заметила я, милок. Как же оно иначе? В тебе вон кровь кипит, бушует. Но ничего. Полежишь чуток, отдохнешь, а дальше уж поглядим. мать. Лежать уже сил нет. Давай, стемнеет и пойдешь чуток на улице посидишь. Только шибко там не гуляй, чтоб не видали тебя. Отчего же? Я княжеская знахарка, и выход с моей избы на улицу только один в княжий сад. Идти через сене к черному двору шибко долго, тебе бы покоя побольше. Живера принесла пуховый платок и протянула волку. Укройся, а то застудишься. Да пойдем, провожу тебя. — Это тоже вылежь заодно. Старуха сунула ему кружку с букетиком лазорецвета. Закиснет к утру. Даренка тут устроила девичью радость. Шутливо броня свою сиротку, старуха вывела волка в сене и провела через избу к выходу. Аккуратное беленое крыльцо притаилось возле яблоневого сада. — Здесь можешь чуток погулять. Обратно-то дорогу сыщешь? — Не заблужусь. — Гляди, — погрозила пальцем Живьяра. «Не бедокурь!» Волк повертел в руках кружку с цветами. «Умеют девки во всем видеть красоту и везде ее посеять. Чудно!» Он достал букетик, перевязанный тонкой веревкой, и выплеснул из кружки воду. Уже почти стемнело, а луна уже забралась на спину бериндеевых звезд. Возле терема раскинул могучие ветви родовой дуб. Волк глянул на цветочки, затем на княже терем. Вверху в оконце княжеской почевальни едва заметно мерцали отблески свечи. Заправив за пояс цветы, он изловчился и забрался на нижнюю ветвь родового дуба. Бока болели, точно их ногами пинали. Лезть было неудобно, но приноровившись, все же добрался до княжеского окна. Бронислава сидела в простом сарафане, отвернувшись от окна, на большой постели и расчесывала распущенные волосы. Волк прицелился и закинул в окно букет. Княгиня испуганно вскочила и стала озираться по сторонам. Подбежала к окну. Быстро, пока его не увидели, волк сполз на ветку ниже. «Кто здесь?» — спросила княгиня, свешиваясь из окна. Волк спрыгнул на землю и рухнул под дубом. «Надо бы сбежать, но не вышло даже подняться». «Ты?» — изумилась броней мира и захлопнула ставни. Волоксан отполз под дерево, сел, привалившись к стволу. Грудь и спина болела, а в бока точно ножи воткнули. Ладно, по-моему, окатило, и то неплохо. Волк коснулся ребра. Слева болит, точно синячище. Рядом валялся платок живьяры. Крепче укутавшись, он вспомнил хлесткую пощечину княгини и улыбнулся. Могла бы и выставиться два раза такое, или снова высечь. Собраться силами никак не удавалось, «Слишком тяжело далось дерево!» — тихо скрипнула дверь княжеского терема. Волк подобрал ноги и, цепляясь за ствол дуба, поднялся. «Ежели кто из дружины его приметил, то нужно быстрее убираться!» «Нет-нет!» — раздался голос княгини. «Жди здесь!» Она тихонько сошла по лестнице и пошла по тропинке к дубу. Ее голубой простой сарафан светился, точно отражение луны, мелькая между листьев смородины. Волк затаился в тени. Брониемира вышла точно на него. «Что ты делаешь в моем саду?» «Знахарка погулять отправила. От ее терема слишком далеко до Черного двора. И она не сказала тебе, что будет, если тебя здесь поймают?» «Сказала». Влаксан говорил мягко и тихо, как любят девки. «Значит, к ответу призывать тебя, а не ее». «Меня?» Брониемира показала голубой букетик. «Твое?» «Было мое». «Было? Теперь твое». «Благодарю», — недовольно пожала плечами княгиня. «Ты же понимаешь, что вот это, — она потрясла цветами, — тебя и выдала?» «Более чем. Ты же любишь цветы?» «Тебя это не касается, псарь». Даже в темноте было видно, как она зарделась. «Ежели велишь меня снова высечь или со двора погнать, я приму. Только бы это стоило твоей улыбки, государыня» мира не сдержалась и смущенно улыбнулась, прикрываясь широким рукавом сорочки, точно дитя. — Ну вот, — тихо приободрил ее волк. — Теперь мне и суд не страшен. Княгиня поежилась и робко глянула на волка. — Красивые цветы. — Погоди. Он снял с плеч платок живьеры и расправил его над княгиней. мира сжалась и отпрянула от него. — Не надо. — Ты чего? Не трогай меня. Я только хотел укрыть платком. Ты замерзла, государыня. Волк протянул ей платок. Благодарю. Осторожно, точно побитый щенок, она взяла платок и укуталась в него. Неужели оно того стоит? Так глупо рисковать ради потехи. Я Гратич, ты моя княгиня, и служить тебе честь. Я готов рисковать жизнью ради твоей потехи, если это понадобится. Он нагло глядел ей прямо в глаза, читая в них страх, и неподдельный интерес. — Мне пора, государыня. Волк приложил руку к сердцу и поклонился. — Прошу прощения, что побеспокоил твой сон. Княгиня кивнула. — Иди, волчий сын, и не попадись в дружине. — Позволь, провожу до терема. Я у себя дома, и здесь вся охрана моя. А вот тебе лучше не разгуливать в княжнем саду. Иди, дерзкий псарь из награя.